43. По дороге в Рейкявик конраут позвонил Марте и попросил сообщить ему имя полицейского, который вел расследование гибели Вилли. Марта раздраженно поинтересовалась, зачем ему это, а Конрауд ответил, что ему нужны сведения о том-осем в связи с расследованием. «О том-осем?» — уточнила Марта. «Да, общая информация». «Например?» «Например, с кем они разговаривали и каков был результат?» «Никакого результата они не добились», — ответила Марта. «Это-то я знаю. Я просто хотел бы с ним самим побеседовать. Это ж ничего». «Это был твой друг Лео». «Лео? Ха! Тогда неудивительно, что дело развалилось». «А вот не надо так. Будь с ним вежлив. Он, бедняжка, только что из клиники вернулся». «Я с ним хочу просто побеседовать». «Не беспокойся. Да сколько раз он вообще в клинику-то Почему на таких типов вечно приходится бюджет тратить?» «Твое добросердечие просто поражает», — сказала Марта. «Только не цепляйся к нему из-за того, что он пьющий». «Не обещаю», — ответил Конрауд. «Вот именно этого-то я и боюсь». И с этими словами Марта повесила трубку. Позже в тот же день Конраут застал Лео выбегающим со двора отделения полиции на улице Квервис-Гатта. Конраут окликнул его, но когда Лео его заметил, он сделал вид, что не слышит, и направился дальше на улицу Скул-Гатта. Конраут пустился за ним и нагнал его у дома Масонов. Он знал, что Лео ходит в ложу и смекнул, что он торопится туда на собрание. Лео, ну что ты? Я ж с тобой только поговорить хотел. крикнул конраут Лео не ответил и не остановился. Конрауду пришлось схватить его за руку. «Мне тебя кое о чем спросить надо», сказал конраут «а ты себя ведешь все время как дурак». Лео повернулся к нему. «Что тебе нужно?» спросил он. «Тебе какие-нибудь старые алкаши еще что-то наплели?» Несколько лет назад на Линдергате был совершён наезд на человека, и водитель скрылся с места происшествия. «По-моему, то дело расследовал ты. Жертва ДТП скончалась, звали его Вильмар». «Ты же вроде уже на пенсию вышел?» — спросил Лео, отдергивая руку. «Да, но я... Да, мне с тобой говорить не о чем!» — отрезал Лео. «Отстань!» Он собрался подняться на крыльцо дома масонов, но конраут преградил ему дорогу. Ты когда-нибудь разговаривал с пожилой женщиной, которую называли Вигга, и которая проживала на Линдергате? Лео остановился, и его лицо буквально излучало недовольство. Ты помнишь, чтобы ты говорил с пожилой женщиной? спросил Конраут. Лео собрался было оттолкнуть его не глядя, но Конраут стоял твердо. Он ожидал, что возникнут трения. Его бывший коллега не обманул его в этих ожиданиях. Когда-то они были друзьями, но уже не дружили. «Да не помню я никакой старухи на Линдергате», — зло проговорил Лео. отстанет от меня». «Она свидетельница», — сказал Конраут. «Как тебя угораздило ее пропустить?» «Не знаю я никакой старухи свидетельницы с линдергата ответил Лео. «О чем ты вообще говоришь?» «Она нашла жертву того ДТП, лежащей на улице», — ответил Конраут. «Как ты мог это пропустить?» «Ничего про это не знаю». «Да уж, неудивительно. Ты это дело не хотел доводить до конца». «Ври больше. Меня этим враньем уже не удивить». «А как же водитель? Почему вы его не смогли разыскать?» «Ну что за вопросы?» «Не собираюсь я перед тобой оправдываться». «Как был организован поиск? Чем вы руководствовались? С кем разговаривали?» «Да о чем ты? Ты и сам все знаешь. Что за идиотские расспросы?» «С кем вы разговаривали?» «Со всеми, кто был важен», — ответил Лео. «И не надо передо мной задаваться. У тебя для этого оснований нет». «Ну, может, и нет». но я-то думал, что дело на Линдергат было несложное. «Мы? Вот не знаю, зачем я тебе все это говорю. Мы опросили всех, кто неоднократно был задержан за езду в пьяном виде. Мы получили описание пары-тройки машин, замеченных в окрестностях в ту ночь, но данных было слишком мало. Погода скверная, видимость плохая, народу на улице почти не было. Мы побеседовали с несколькими автовладельцами, но с них спросу не было». Машины у них были в порядке, и они могли точно рассказать, куда и когда на них ездили. Вы рассматривали возможность, что того человека могли сбить нарочно. На это ничто не указывало. Ничего. Да из чего бы это? Разве ты не должен знать лучше, чем я, спросил Конральд. Не я же это расследование запорол, и не я принудил старика говорить Хьяль О чём ты думал вообще? «Мне сказать тебе? Хочешь узнать?» — прошепел Лео. «Это ты все расследование запорол. Хиальталин угрожал Сигурвину. Он последний видел его живым. Сигурвин пропал после их ссоры на стоянке. Так что эта задачка простая, как дважды два. Нам пришлось оживить это дело, ведь в твоих руках оно совсем заглохло. Нам нужно было кого-нибудь арестовать, чтобы не выглядеть совсем уж полными неудачниками». «И что? По-твоему, решить дважды два — это то же самое, что бросить человека в тюрьму?» «Его убил Хиальталин. А ты запорол все расследование. Других подозреваемых ведь и не было? Смирись уже с этим. алинда была соучастницей. Он у нее в тот вечер не был, как она сейчас утверждает. Врет она. Они оба хотели разделаться с Сигюрвином. Он хотел отомстить, а она, убрав мужа, осталась с прибылью. Все эти годы они скрывали, что были в сговоре, и после этого не могли нигде показываться вместе. Но они как будто не все продумали до конца в нашей-то маленькой стране. А уж все остальное у них шло как по маслу. На месте Марты я бы ее давно уже в тюрьму законопатил». Внутри у Конрауда бурлила ярость. «Хиаль Таллин тебя очаровал, и нам всем это известно», — продолжал Лео. Не знаю, как ему это удалось, но он нашел к тебе подход. У тебя отказала логика, и ты его отпустил. Они тебя одурачили, конраут Провели как младенца. «Перестань горячку пороть!» — воскликнул конраут вне себя от гнева. «А ну замолчи!» — сказал Лео, отпихнул его и толкнул тяжелую дверь в здании масонской ложи. «А может, когда его сбили, ты выпивал, и тебе было неохота заниматься этим как следует?» — спросил Конраут. «Тогда понятно». «Заткнись!» — прошипел Лео побагровев. но «Ну, хорошо тебе повеселиться в своей ложе!» — крикнул Конраут. И в ту же секунду дверь захлопнулась.